Глава 12. Утром понедельника Мария первым делом поехала к Александру. Надо было извиниться, поговорить, объяснить свой отказ, чтобы человек мог спокойно искать другого специалиста. Жаль, Маша, жаль! нахмурился сосед. Я уже обрадовался, думал, свой человек рядом будет. Но, понимаю вас с Георгиевичем, семейное дело важнее. Вообще-то, я думал, что раз сыновей нет, то Белика взятя припряжет или племянника. Не вышло, значит. Не вышло. Мне пришлось впрягаться. Кивнула Маша. Но знаешь, Саш, если раньше я отбивалась руками и ногами от предложения отца, даже ссорилась с ним не раз из-за этого, то теперь понимаю, что это не его прихоть. Это долг, который он взвалил на себя и тащит. А помочь некому. Он же для нас все это затеял когда-то. Жизнь положил, здоровье. А я профукаю. Дура буду». «Это да», — согласился Александр. «Но спасибо, что предупредила. Если что, говори. Помогу». «Да у меня будет помощник. Мамин племянник. Не одна я к отцу на помощь иду. Петька недавно универ закончил. Программист. Двадцать пять лет». А уже имеет свои разработки. Толковый парень. Но пока без серьезной работы. На разовых заказах сидит. Я ему вчера звонила и пригласила к нам. Согласился?» Оживился Александр. «А тебе зачем знать?» Прищурилась Мария. «Маш, на вашу маленькую фабрику Толковый программист Это слишком жирно!» Без зазрения выдал этот монстр Деревообработки. Это как кувалдой мелкий гвоздик забивать. Если поделишься таким кадром, я тебе во всем помогу. У меня тут уже крепкие подвязки есть. Насчет подвязок, если что, отец поможет. Все же это его родной город и бизнес давний. А насчет Петьки подумаю. Да неужели у такого, как ты, нет своих программеров? Не поверю. Есть, конечно, целый IT-отдел. Но мне нужен специалист в отдел безопасности. Там другие задачи будут, Маш. И опять же, свой человек. Я поговорю с Петькой, но ничего тебе не обещаю. Он сам себе голова. Понял, принял, жду. Улыбнулся Александр и, приобняв Машу, проводил ее до двери. В секретарской их встретила настороженная Татьяна Юрьевна. Дорогой, я нашла еще одного главбуха опытного и квалифицированного». Она мазнула пренебрежительным взглядом по Маше и сделала вид, что не знает ее. «Главбуха? Таня?» – не понял Саша. «А с каких пор ты у меня занимаешься подбором кадров? И я еще никому не говорил, что Мария отказала нам». «Отказала?» Удивление невесты стало неподдельным, но она быстро сориентировалась. «Отлично!» А то мне уже не нравится это рядом с тобой. Девушка, наверное, хотела как-то оскорбить Машу, но гневный взгляд жениха остановил ее. Татьяна!» Металл в его голосе был весьма ощутим. «Извинись, что за тон? Пусть не лезет к чужим женихам!» Визгливо парировала невеста. «Извини, Маш!» Александр побледнело затолкал свою подругу в кабинет. «Проводить не смогу. Надо провести воспитательную беседу. Я понимаю, Саш, не извиняйся. Про себя Маша посочувствовала соседу от души. Такие, как Татьяна, заботятся только о себе. Другие люди, даже семья, их не интересуют. От мужа требуют только содержания и удовлетворения своих хотелок. Она задержалась в секретарской, набивая смску Тимуру, что заедет в Рано, и невольно услышала ссору Саши с невестой потому что дверь кабинета была приоткрыта. «Таня, уже не в первый раз я требую субординации и вежливости на работе. Сегодня в обращении с Марией ты перешла все границы. Она моя хорошая знакомая. С ее отцом у нас добрые соседские отношения. Ты портишь мне репутацию». «Подумаешь, кто ты и кто они, не переживай». Зато теперь она не будет раскатывать на тебя губу. А то кинулась в прошлый раз. «Саша! Саша! Дрянь!» «Что ты мелешь? Мы просто давно не виделись. Зачем ей я? У нее жених Тимур Поливанов. Дура!» «Тимур? У этой колхозницы? Офигеть!» «Они знают Тимура?» – удивилась Маша. «Мир тесен». Выйдя на парковку, она завела машину и направилась в РАНО. Вот о чем она совершенно не жалела, так это о предстоящем увольнении. Она честно отработала здесь несколько лет, стала грамотным специалистом, привыкла к коллективу, но придвигаться по службе здесь было некуда. Главбух, и тетка, не собиралась покидать свое место, а других перспективных должностей в бухгалтерии не было. Так что заявление Маша написала с лёгким сердцем, а главбух также легко его подписала. И даже без отработки. Расчёт Маша себе сделала сама, потому что это и было её работой, и уже через полчаса получила деньги в кассе. Всё! На этом её бюджетные переживания закончились. Маша дошла до машины и, прислонившись к двери, позвонила Тимуру. Сегодня они собирались подать заявление в ЗАГС, «Тимур!» — панический голос матери раздался в динамике, как только адвокат снял трубку. «Нас вызвали в полицию! Меня и Виолетту!» «Ну а что вы хотели, Марина Викторовна?» — мрачно отозвался адвокат. «Надо было думать о последствиях, когда опаивали и прятали человека с целью принуждения». «Какого человека?» — хрипела мать, потеряв от крика голос. Меня! Невозмутимо ответил адвокат. «Вы с Виолетой опоили меня неизвестным веществом и привезли к ней домой». «Это уголовное преступление, мама!» С нажимом пояснил Тимур. «Я предупредил, что вам придут повестки». «Но я твоя мать! Ты не можешь!» «Я не могу. Вы правы, Марина Викторовна. Я ваш родственник. Но не беспокойтесь, адвокат вам будет». «За ваш счет, разумеется!» «Ты? Ты?» Зашлась в крики госпожа Поливанова. Но Тимур не стал слушать дальше. Отключился. Ничего с матерью не случится. Ребята в отделе постражатся и отпустят. А с отцом Тимур договорился, что тот заберет жену на старую дачу. Якобы сын надумал продавать дом. Денег им Тимур будет перечислять достаточно. Машина у отца хорошая внедорожник, но все поездки, возможно, будут только в крайнем случае. Оба решили, что матери лучше пожить подальше от города, бутиков и светской жизни, а то ее заносчивость перешла уже все границы. Так что 3-4 месяца, может полгода, думали они, матери хватит на осознание своих ошибок. Кстати, дача там вовсе не заброшка, а вполне добротный дом. Есть вода, септик, свет, интернет. Так что по удобствам дом не отличается от их особняка. Но его надо топить дровами. Нет газа, не довели еще. Отцу там раздолье, рыбалка, лес, охота. А матери – наказание. Город далеко. Сама она не доберется, так как не имеет прав. А обслуживающего персонала там тоже нет. Придется матери вспомнить молодость. Только отбил звонок матери и почти сразу позвонила Виолетта. «Ага, забегали», – удовлетворенно хмыкнул Тимур. «Слушаю», – сухо бросил он в трубку. «Тимур, меня арестовали и посадили в камеру», – истерично запричитала бывшая невеста. «Дали право только на один звонок. Тимур, помоги». «Ну, все правильно», – сдержанно ответил адвокат. «Ты совершила серьезные преступления. А если бы у меня была лекарственная аллергия?» И от того препарата я кинул бы кони. Дело серьезное. Усилил драматизацию Тимур. Но это не я. Это твоя мать все придумала. Она терпеть не может твою бухгалтершу. А мне все равно, с кем ты и как. Мне только штамп в паспорте был нужен. Тимур, помоги. Прости. Забери меня отсюда. Ну нет. Не так быстро. Усмехнулся Тимур, отнеся трубку подальше от уха и равнодушно слушая визги Виолетты. «Положено сорок восемь часов. Пусть посидит. Может, поумнеет?» «Я выслал вам с матерью адвоката, Виолетта», — сдержанно ответил он. «Извини, занят». «Я выслал вам с матерью адвоката, Виолетта», — сдержанно ответил он. «Извини, занят». «Но, Тимур, мне плохо тут!» Опять заверещала бывшая любовница. «Потерпишь, тебе только на пользу». Бросил Тимур в трубку и отключился. Заявление он написал. Дело возбудили, но Тимур не собирался давать ему ход, понимая, что мать строила козни не от большого ума. Да и мать все-таки, жалко. Они с отцом, согласовывая этот план, хотели просто припугнуть взорвавшихся бабенок что молодую, что старую. Отец поддержал идею холодного душа для супруги и помогал сыну. Самому было неудобно перед соседями за высокомерие и склочность Марины, которые вдруг резко вылезли наружу. Поэтому он уехал на старую дачу, чтобы подготовить дом к длительному проживанию. А вот отец Виолетты не знал подробностей и думал, что все происходит на самом деле. Однако успокаивать его Тимур не собирался. Пусть посмотрит на свою доченьку трезвым взглядом, а не через призму безмерной родительской любви. Насчет адвоката для матери и Виолетты Тимур не обманул. Он дал это поручение одному из молодых сотрудников фирмы, но был уверен, что отец Виолетты пришлет своих юристов. Несмотря на эти звонки, в целом утро прошло спокойно. Тимур ждал звонка Маши, которая обещала освободиться к обеду. Только подумала о невесте, и от нее пришел вызов. «Тим, я освободилась пораньше. У нас все в силе?» «Да, я уже свободен и жду тебя в нашем кафе». Нашим для них с Машей стала кондитерская возле Центрального парка. Там пекли вкуснейшие булочки и готовили офигенные десерты. Во время прогулок они частенько заходили в эту кондитерскую. Оба оказались сладкоежками, но, слава богу, сдержанными. Тимур зашел в кафе, чтобы занять столик, заказал кофе и вскоре увидел, как подъехала Маша. Глядя, как она паркуется, как поправляет волосы, выйдя из машины, как идет к дверям, не застегнув куртку, Тимур вдруг осознал, чем именно зацепила его эта женщина. Своей естественностью. Она не старалась специально, чтобы понравиться ему. Одевалась и вела себя, как обычно, не вылезая из кожи в погоне за брендами. Да, она мало походила на Виолетту или любую другую даму из общества. Но в ней было свое достоинство. Она не считала себя ниже или хуже, чем эти косметические дуры. Это ценно, когда у человека есть достоинство, и оно непридуманное а подтверждено делами. А внешний лоск приобретается быстро. Это Тимур знал на многих примерах, в том числе и своей матери. Тимур был уверен, что на любом приеме Маша даст фору так называемым светским дамам. Почему вспомнил о приеме? Потому что только что позвонил секретарь. Теперь у него работал секретарем парень, и Тимур благодарил Женьку за эту продуктивную идею. Так вот... Секретарь сообщил, что из мэрии доставили пригласительные билеты только на Томилина и Поливанова. Понятно, что друг пойдет с женой, а Тимур хотел бы пойти с Машей и уже представить ее знакомым как свою невесту. С каждым днем и с каждой встречей он убеждался, что сделал правильный выбор. Маша – его женщина. Они оба уже взрослые люди, имеющие опыт отношений. Нет юношеского кипения гормонов. Зато есть понимание, чего ждать от семейной жизни. Пусть не так быстро, но они подошли к главному шагу – заявлению в ЗАГС. «Привет, Тим!» – Маша чмокнула его в щеку. «Ты не представляешь, что я тебе сейчас скажу!» «Ну-ка!» – улыбнулся Тимур любой с оживленной и раскрасневшейся девушкой. «Я буду работать с отцом! Он взял меня заместителем!» Постараюсь не подвести. Уверен, что не подведешь, одобрил Тимур. Но как же Александр? Сегодня мы с ним поговорили, он все понял и не обиделся. Тем более, его невеста сразу была против моей кандидатуры. Что такое? Моментально словил ее настроение Тимур. Я, конечно, плохо знаю Татьяну и ее поведение может быть просто защитной реакцией. Но мне кажется, что Таня Это Катерина и Виолетта в одном флаконе. Кстати, откуда ты их знаешь?» С Александром познакомился недавно, когда он вернулся в город, а Татьяну встречал на светских мероприятиях. Она племянница Виолетты и моей матери. Мне казалось адекватной девицей. «Не буду спорить», – закончила эту тему Маша. «Ну, что ты скажешь о моем решении?» С любой точки зрения – правовой, семейной, деловой – ты поступила правильно. Ваши капиталы останутся при вас. Они – основа благополучия вашей семьи. Если сами встанете у руля, у вас не будет возможных споров и разногласий с нанятыми управленцами. Но вместе с тем ты берешь на себя огромную ответственность за будущее. «О, это я вполне осознала», – перебила его Маша. «Колени до сих пор дрожат после слов отца. Я просто поняла, что пришел мой черед. Раз у нас больше никого нет, я не имею права отказываться». «Умница ты у меня!» Тимур притянул Машу к себе и нежно поцеловал. Благо спинка диванчика скрывала их от посторонних взглядов. Он вообще не стеснялся ласкать и нежить Машу даже на людях. Маша уже привыкла и не сопротивлялась а поначалу такие откровенные знаки внимания от мужчины ей были в диковинку. Она смущалась и противилась. Роман не имел привычки демонстрировать отношение к жене. Максимум, он мог взять ее под руку, если дорога была неудобной или опасной. А чтобы, как Тимур, помочь выйти из машины, сесть в машину, сесть на стул в кафе или в ресторане, пропустить вперед, открыть дверь. Подарить цветы просто так – это все не про Романа. Зато теперь она знала, что такое обычное мужское поведение. Кстати, Рома далеко не одинок в своем невежестве. Маша знала очень многих мужчин, которые тоже не слышали об уважении к спутнице. Но не суть. Не об этом сейчас были мысли обоих. Они собирались в ЗАГС. И это многое значило. «Едем, Маш». «Едем. На моей машине. Твою потом заберем», – предложил Тимур. «Согласна. Мария Николаевна, вы пропустили одну графу». «Одну минуту». Маша внимательно пробежала взглядом по бланку, добавила пропущенное и продолжила заполнение. «Тимур Робертович, забыли серию указать». Инспектор отдела стояла над ними и подсказывала, пока они заполняли бланки заявлений. Маша волновалась, поэтому была невнимательна и путалась. Тимур внешне был спокоен, но, судя по тихим замечаниям инспектора, тоже допускал промахи. «Имеем право волноваться», – подумала про себя Маша. Замуж она выходила второй раз, но не каждый же день, а Тимур и вовсе вступал в брак впервые. Для него наступал совершенно новый этап жизни –